Глава 6. Микаэла. Я не знаю, сколько времени лежу на полу. Моё лицо горит адским огнем. Кажется, я умудрилась простудиться в том переулке. Но я борюсь с собой. Сейчас не время чувствовать себя плохо. Драгоценных минут на раздумье у меня нет. В комнату заходит Морган и заставляет лечь на матрас. Черт, ты снова вся горячая. Я сказала Дафи о тебе, но он промолчал. Похоже, те две штуки баксов стали комом в его горле. Плевать. И кто такой Даффи? Прижимаю к щеке подушку, пахнущую затхлым чуланом. Кто? Малышка, ты что, правда не понимаешь, на кого нарвалась? Морган присаживается на край застеленного матраса и дергает меня за ногу. Я в городе всего ничего. И фамилия Даффи, как одна из сотен других, мне ни о чем не говорит. «Так». Девушка разворачивает меня к себе лицом. «Коул Даффи из ирландской мафии. Они держат в страхе весь район и часть города. Думаю, скоро весь Орлеан будет у них под колпаком. Мне все равно. Оставь меня в покое». Морган шипит от недовольства и снова открывает свой рот. «Послушай, приходи уже в себя. Ты не в изумрудный город попала. Скажи спасибо, что я к тебе прихожу». «Спасибо». Опять жмусь к подушке и закрываю красные от слез глаза. Разрисованная татуировками девушка ехидно вздыхает и уходит прочь. Я переворачиваюсь на спину и ощущаю тяжесть в груди. Влажный кашель вынуждает подняться. Даже не от сил поболтать, Сестер. Случайно задеваю рукой дверную ручку, и мои глаза расширяются. Она не заперта. Синеволосая нимфа оказывает мне большую услугу. Я хватаю рюкзак и выныриваю в коридор. Сдавливаю подступающий к горлу приступ кашля, двигаюсь вдоль стены к лестнице. Никого. Какая удача. Моментально спускаюсь вниз и попадаю в закуток между залом и служебным входом. Внезапно меня охватывает волна жара. Черт, я уже с трудом дышу. Не могу сдерживаться. и начинаю кашлять, как табачная старуха. В итоге сползаю на покрытый мягким настилом деревянный пол и трясусь от подступившего озноба. В таком состоянии мне далеко и быстро не уйти. Сейчас бы маминого травяного настоя. Поднимаю тяжелую голову и вижу девчонку с голой грудью. «Эй! Дафи!» «Пожалуйста, не кричи!» Сквозь хрипоту умоляю я. «Дафи!» Еще громче орёт эта полоумная дрянь. Я опускаю раскаленные от болезни веки и шлю все к черту. Будь что будет. Тень нависает надо мной спустя пару минут. Уже уходишь? Дафи присаживается на корточки напротив меня. Не могла своровать хотя бы обувь? Или ты по мелочам не размениваешься? Иди на хрен, Дафи. Или как там тебя? Я заваливаюсь на бок. и стискиваю челюсть, чтобы не плюнуть ему в рожу. Он просовывает руку под мои колени и поднимает на руки. «Лучше бы я пристрелил тебя вчера в том переулке», — цедит он сквозь зубы. «Струсил, что ли? Хотя оно и понятно. Парни, что носят украшения, смелостью не отличаются». Я хмыкаю и зацепляю пальцем его сережку. Рука плавно сползает ему на грудь, и меня сковывает очередной тошнотворный позыв в груди. Ореховые глаза прожигают меня насквозь. Твою дерзость, спешу на лихорадку. Но если еще раз услышу что-то подобное в свой адрес, ты станешь отличной закуской для аллигаторов. Только перед этим предоставлю тебе возможность удостовериться в моей мужской силе. Даффи ногой открывает дверь комнаты, которая стала для меня тюрьмой. «Как тебя зовут?» «Кто бы сомневался?» «Животное!» «Я сглатываю мерзкий...» Скользкий комочек, и добавляю. Микаэла, меня зовут Микаэла, твою мать. Черт, отличное имя для стриптизерши! Уверен, ты будешь пользоваться популярностью у клиентов? Он мерзко ухмыляется и разглядывает мое лицо в упор. Я не буду ублажать идиотов вроде тебя, понял? Бесшумно утыкаюсь ему в плечо и шмыгаю носом. Облажать или нет, это только твое желание. Мне насрать, как ты отработаешь две штуки. Минетом или только танцами. Дафи швыряет меня на матрас. Я бросаю в него подушку и хочу закричать, но горло, как труба, забитая сажей. Скотина! Выжимаю из себя, прокашливаясь в рукав. Ты, кажется, еще не поняла, что я ни хрена не шучу. Парень оказывается возле меня и заставляет смотреть на него, больно дергая за волосы. Нет, я все поняла. Кроме силы, у тебя ничего нет вот здесь. Ты чу пальцем в свой висок. Ты тупее, чем бастер Роджерс из моего класса. Только у него синдром Дауна, а у тебя какое оправдание? Еще одно слово, и я перестану быть добрым. Дафи накручивает мои волосы на руку, отчего кожа на голове начинает гореть огнем. Я отдам тебя своим парням и поверь. После встречи с ними ты сама будешь просить меня о пуле в лоб. Давай же, отдай меня им. Мне все равно отсюда не выбраться. Кристальные соленые капли скребут разогретую температурой кожу. «Давай!» Парень ослабляет хватку. На миг показалось, что в его глазах появляется что-то человечное, когда он видит слезы на моем лице. «Считай, что я купил тебя за две штуки баксов. Ты теперь моя!» Последние слова он шепчет прямо над моим ухом. Я чувствую слабый запах сигареты и алкоголя. «Твоя? Я никогда не буду твоей!» «А две штуки засунь их себе в задницу!» Я пихаю его обеими руками и чувствую, как клок моих волос остается зажатым у него в кулаке. «Их своей задницей для меня заработаешь ты!» Дафи пинает покосившуюся тумбочку, отчего она с грохотом заваливается на бок. Громкий стук двери заставляет меня вздрогнуть. После его театрального ухода появляется Морган. Черт, он что, избил тебя?» Она плюхается рядом со мной и сверлит взглядом. «Нет. Скажи, что дальше?» «Ты о том, что тебя ждет? Морган выводит губами круги. «Скоро придёт врач по настоянию Даффи. А потом?» «Потом у тебя будет несколько дней, чтобы перевести дух». Девушка покидает комнату и, наученная своим горьким опытом, проверяет надежность замочной конструкции. Это был гулкий щелчок адских врат.